Вечером в общежитии подруги обсуждали только что прошедшее собрание. «Мне очень понравилась речь товарища Румянцева», — проговорила Гобзева, вытирая полотенцем только что вымытые чашки. «В ней с предельной ясностью дана оценка работы комсомольцев цеха за истекающий квартал, а также намечены важные перспективы в дальнейшей работе», — заметила Туруханова. «Товарищ Румянцев говорил коротко, сжато и по-партийному принципиально». — А какое важное пожелание передал он комсомольцам цеха, чтобы перевыполнение плана стали нормой? неправда ли хорошо сказано? — Очень хорошо, — согласились подруги. — Мне кажется, что отчет товарища Калинина тоже по-деловому лаконичен и принципиален. В коротком выступлении он сумел дать исчерпывающую картину работы комсомольских бригад в первом квартале и обратил внимание комсомольцев. на некоторые факты нарушения трудовой дисциплины, что, безусловно, должно способствовать борьбе с бракоделами и прогульщиками». Туруханова сняла покрывало со своей кровати и принялась аккуратно складывать его. «А что вы скажете, подруги, на замечательное выступление Алексеевой по вопросу о комсомольце Золотареве?» «Ты очень хорошо...» «Выступила товарищ Алексеева», — обратилась Лопатина к Алексеевой. «Говорила по существу, беспощадно вскрывая факты нарушения Золотаревым трудовой и технологической дисциплины». Алексеева пожала плечами. «Я старалась рассказать комсомольцам все то, что произошло тогда перед моими глазами». «И это было очень убедительно», — перебила ее Труханова. «Часто слово живого свидетеля гораздо важнее умозрительных рассуждений». А что ты думаешь по этому поводу, товарищ Писарчук?» Писарчук вешала платье на спинку стула. «Мне тоже очень понравилось выступление товарища Алексеевой. Но знаете, подруги, я до сих пор не пойму, почему собрание проголосовало большинством за выговор без занесения в учетную карточку?» Взбивая подушку, Туруханова улыбнулась. «В тебе сейчас говорит тот максимализм, который не раз осуждался товарищем Лениным. — Наказать человека партийным взысканием легче всего, — говорил он. — Труднее научить его видеть свои проступки. — Как хорошо сказано, — подняла голову Алексеева. — Очень хорошо, — согласилась туруханова Хорошо и точно. — Так вот, товарищ Писарчук, комсомольца Золотарева знает весь цех в основном не как прогульщика и лодыря, а как сознательного рабочего и деятельного комсомольца. Его проступок в данном случае не сложившаяся закономерность, а досадная случайность, исправить которую необходимо самым решительным образом. Золотареву для этого достаточно понять и осознать свою оплошность и, сделав надлежащие выводы, принять меры к тому, чтобы она никогда не повторялась. Искоренив ее, вскоре он и забудет про досадную поломку. а запись в учетную карточку могла бы болезненно врезаться ему в память, тем самым омрачая ежедневно трудовое настроение. «Ты понимаешь ход моих рассуждений?» «Понимаю», — кивнула Писарчук. «Честно говоря, я об этом не подумала. Мне казалось, что с любыми нарушителями дисциплины надо бороться самым решительным образом». «Согласна с тобой», — продолжала Туруханова. «Но комсомол, на мой взгляд, должен не карать, а перевоспитывать людей, проступки которых являются результатом досадных случайностей. — Ты права, товарищ Туруханова, — согласилась Гобзева. — Вопрос о Золотареве ясен. На собрании я голосовала по второму пункту, понимая, что сам факт разбирательства на комсомольском собрании уже является наказанием. Не говоря уж о выговоре, без занесения в учетную карточку. Золотарев — сознательный комсомолец, и, на мой взгляд, он больше... никогда не допустит подобных проступков конечно не допустит кивнула алексеева на протяжении этих недель я наблюдала работу с и пришла к выводу что он трудится всегда с полной самодачей подходя творчески к производственному процессу безусловно подтвердило ее предположение туруханова и после непродолжительной паузы спросила у напряженно молчащей лопатиной я заметила товарищ лопатина что весь сегодняшний вечер ты чем-то озабочена. Что случилось?» Вздохнув, Лопатина села на разобранную кровать. Меня крайне возмутили новые злодеяния израильской военщины, сообщения о которых получены сегодня из Бейрута. Повторением трагедии Сабры и Шатилы стало варварское преступление израильтян в городах оккупированного западного берега реки Ордан. Массовое отравление газом нервно-паралитического действия арабского населения дженина и Наблуса привело к многочисленным жертвам среди жителей. Смолкнув, подруги слушали ее. Лопатина продолжала. Особенно пострадали учащиеся местных школ. По поступающим сообщениям, только за один вчерашний день в госпитале и больнице было доставлено свыше шестисот человек. Семеро палестинцев, в том числе двое детей, скончались. — Ужасно! — прошептала Алексеева, опустив лицо в ладони. — Всего, как передают с западного берега, ядовитыми газами было отравлено около 1100 человек. Врачи госпиталей, куда были доставлены жертвы бандитской акции, опровергли неуклюжие попытки израильских военных властей выдать массовое отравление местных жителей за некое неизвестное заболевание. Лицемерие сионистских варваров не знает границ, — возмущенно покачала головой Гобзева. — Эта варварская акция еще раз показывает всему миру истинное лицо сионизма. Это лицо кровавых убийц. — Гнев и возмущение переполнили мою душу, — проговорила Лопатина, как только я узнала про это новое злодеяние. Цель распоясавшейся израильской военщины предельно ясна — полностью уничтожить коренное арабское население оккупированных областей. — Нет слов, чтобы выразить наши чувства по этому поводу. — Израильские агрессоры чувствуют себя безнаказанно только потому, что за их спиной стоит США, — добавила Писарчук. — Нынешняя американская администрация всячески потворствует Израилю, тем самым желая видеть в Ближнем Востоке свою вотчину, втянутую в сферу американских влияний. «Мощная волна всенародного гнева и возмущения охватила оккупированный Израилем западный берег реки Иордан и сектор Газа», — продолжала Лопатина. «Там прошли массовые демонстрации арабов против израильских захватчиков. Брошенные на подавление демонстрации войска открыли огонь по манифестантам, забросали их гранатами со слезоточивым газом. В результате в районе Эль-Халиля убит палестинский юноша. Несколько человек тяжело ранены, многие арестованы». Жители Наблуса, Газы, Эль-Халиля и других крупнейших городов объявили всеобщую забастовку. В невыносимо тяжелых условиях находятся арабы-палестинцы в лагере Аль-Джельзун на западном берегу реки Ордан. В течение трех недель жители лагеря находятся на положении узников. Туруханова поправила сбившиеся на глаза волосы. «Честные люди всей планеты клеймят позором израильских агрессоров и их заокеанских покровителей. Советский народ!» всегда был солидарен с борьбой палестинцев против израильской военщины. «Митинги солидарности проходят сейчас во многих городах планеты», — заметила Алексеева. Так, например, в штаб-квартире НПП АРЕ состоялось расширенное заседание, посвященное положению на Ближнем Востоке. Его участники — руководители политических партий, видные общественные и политические деятели АРЕ, представители египетской общественности — Гневно осудили преступление Тель-Авива, заявив о полной поддержке справедливой борьбы арабского палестинского народа за осуществление своих законных национальных прав. «Палестинцы хотят быть хозяевами своей судьбы, а не терпеть от захватчиков гнёт и унижения», — сказала Туруханова. «Я предлагаю завтрашний день отработать счёт Фонда мира. Как вы смотрите на это предложение?» «Единодушно одобряем». «И поддерживаем», — ответила за всех Алексеева. «Послав заработанные деньги в фонд мира, наша бригада внесет достойный вклад в дело упрочения мира и ослабления международной напряженности, а также в поддержку справедливой борьбы палестинского народа против израильских агрессоров», — добавила Писарчук. Девушки легли в кровать. Лопатина погасила свет. «Спокойной ночи, товарищи! Спокойной ночи, товарищ Лопатина!» Дружно ответили подруги. На следующий день бригада Турухановой, приступив к работе в 6 часов 40 минут, трудилась предельно собранно и с воодушевлением. Алексеевой удалось обработать 440 корпусов компрессора. По окончании рабочего дня бригаду тепло поздравил секретарь парткома завода товарищ Румянцев. выступив с краткой речью среди собравшихся в цехе рабочих. Он сказал, «Товарищи, сегодня в вашем цехе произошло знаменательное событие. Бригада Турухановой решила послать заработанные ею за сегодняшний день деньги в Фонд мира. Это решение комсомольцы приняли в виду обострения международной обстановки и опасной активизации некоторых западных милитаристских кругов». Бригада трудилась самоотверженно, заработав в целом 82 рубля 48 копеек. На первый взгляд эта сумма может показаться небольшой. Но представьте, если бы весь наш завод один день в месяц отработал в счет Фонда мира. В итоге эта прогрессивная организация получила бы значительный вклад размером в несколько десятков тысяч рублей. что, безусловно, способствовало бы укреплению мира. Комсомольская бригада товарища Турухановой на деле продемонстрировала свою высокую сознательность, комсомольскую убежденность и самостоятельность. Особенно мне хотелось бы отметить члена этой бригады, товарища Алексееву. Работая на нашем заводе чуть больше двух недель, товарищ Алексеева... успела не только выполнить, но и перевыполнить положенную производственную норму. Сегодня же она перевыполнила норму почти на 30%. Я хотел бы пожелать всем комсомольцам цеха такой же самоотверженности в труде. От имени партийной организации завода мне хотелось бы поздравить бригаду Турухановой с трудовым и комсомольским успехом. Так держать, комсомольцы! Собравшиеся ответили бурными, продолжительными аплодисментами. Рабочие цеха, обступив бригаду, тепло поздравляли комсомольцев, пожимая им руки. К Алексеевой подошел старый кадровый рабочий Ершов. Пожав ей руку, он сказал, «С чувством глубокого удовлетворения узнали мы все о вашем трудовом дне на благо мира во всем мире. поздравляю тебя товарищ Алексеева. Ой, достойная смена, способная приумножить пролетарскую доблесть отцов. Вечером усталые, но счастливые подруги живо обсуждали итоги рабочего дня. — Мне кажется, что сегодня мы работали действительно хорошо, — проговорила Таруханова, поправляя книги, стоящие на книжной полке. «Полностью согласна с тобой», — ответила Алексеева, вытирая пыль с подоконника. «Вся бригада работала с огоньком», — улыбнулась Писарчук. «Но особенно отличилась товарищ Алексеева». Алексеева вздохнула. «Без поддержки коллектива я бы ничего не смогла сделать. В результате моего труда я вижу не только свою заслугу, но и мастера Соколова, бригадира Турухановой и многих других членов бригады». «Соколов давно славится своим умением наставника. Не один десяток молодых рабочих освоился и вырос под его руководством», — заметила Лопатина. «У нас в цехе принято любовно называть его «золотых рук мастером». «Я рада, что моим наставником является товарищ Соколов», — согласилась Алексеева. В дверь постучали. — Пойдите, — сказала труханова Дверь открылась, и вошел Золотарев. — Здравствуйте, товарищи! — громко проговорил он. — Здравствуй, товарищ Золотарев! — ответили подруги. — Я хотел бы поблагодарить вас за принципиальную критику в мой адрес, прозвучавшую на недавнем комсомольском собрании цеха, — проговорил Золотарев после небольшой паузы. Осознав и поняв свой проступок, я заверяю вас, моих товарищей по бригаде, что своим самоотверженным трудом оправдаю высокое звание рабочего. Товарищ Золотарев обратилась к нему Туруханова. — Нам кажется, что сегодня ты уже оправдал это почетное звание, перевыполнив установленную норму почти на тридцать процентов. — Да, — согласилась Лопатина. — Мы с товарищем Алексеевой видели, как работал сегодня товарищ Золотарев и пришли к убеждению, что он является настоящим мастером своего дела — сочетающим в себе такие важные качества, как трудолюбие, целеустремленность, профессиональное мастерство, творческий подход к делу. Работая бескорыстно в фонд мира, ты, товарищ Золотарев, проявил свою комсомольскую сознательность. Благодарю вас, товарищи, за теплые слова в мой адрес. Я слышал, что решение безвозмездно трудиться пришло к вам после тревожных известий с Ближнего Востока. Надо сказать, что я тоже крайне возмущен наглым поведением израильской солдатни на оккупированной территории. Меня также настораживают сообщения из монаго Эскалация империалистической агрессии против Никарагуа является составной частью американских планов, направленных на осуществление глобальных и гегемонистских притязаний в Центральной Америке. Безусловно, американская пропагандистская машина тратит много средств и усилий на то, чтобы представить преступные действия контрреволюционных группировок чуть ли не как гражданскую войну в Никарагуа. Тем самым они хотели бы провести параллель с событиями в Сальвадоре, где действительно идет гражданская война народа против проамериканского реакционного режима. Сальвадорские патриоты продолжают успешные боевые действия против войск марионетчного режима. По сообщению информационных агентств, Бойцы фронта национального освобождения имени Фарабунда Марти заняли Второй по величине в департаменте Усултан город Берлин, разгромив его гарнизон. После этого город был подвергнут варварским бомбардировкам. Его центральные кварталы, указывает корреспондент агентства УПИ, были почти полностью разрушены. и сожжены в результате интенсивного ракетного обстрела с самолетов-штурмовиков, предоставленных недавно Сальвадорскому режиму Соединенными Штатами. Бомбардировки вызвали большие жертвы среди мирных жителей. В ходе ожесточенных боев партизаны заняли также соседние населенные пункты Сан-Аугустин и Алегория. Подпольная повстанческая радиостанция «Венсеремос» сообщает о срыве контрнаступления, предпринятого в департаменте мараса надборными частями карателей, подготовленными в Соединенных Штатах. Партизаны прочно удерживают под своим контролем ряд населенных пунктов, стратегические мосты и участки шоссейных дорог, тревожные на юге Анголы. По поступающим оттуда сообщениям, отряды контрреволюционной группировки УНИТА напали на населенный пункт сакасунги Накануне они атаковали город Менонге. Чуть раньше была осуществлена диверсия на гидроэлектростанции Ломаум. Активизация действий контрреволюционеров далеко не случайно совпала с визитом в Луанду американской делегации для обсуждения проблемы Намибии. Не секрет, что Вашингтон пытается навязать Анголе свой план намибийского урегулирования. С этой целью на страну оказывается разностороннее давление. Одним из орудий шантажа молодой республики стала Унита, возглавляемая Жанасом Савимби. Эта организация возникла в 1966 году на юге страны. Она опиралась в основном на племя Авимбундо. Лидеры Унита утверждают, что их движение зародилось в ходе борьбы за независимость против португальских колонизаторов. Но в одном из докладов ООН отмечалось, что в португальских военных бюллетенях не было ни единого упоминания об Унита. И не могло быть. Бывший португальский диктатор Марсело Каэтану Писал в своих мемуарах, что колониальное командование заключило с унита соглашение о сотрудничестве. За оружие унита взялась после того, как в Португалии рухнул фашистский режим, и в Лиссабоне было объявлено о решении предоставить Анголе независимость. С помощью ЮАР, войска которые вторглись в страну, империалисты хотели привести к власти своих марионеток. Вот тогда-то унита и нанесла свои удары, но не по колонизаторам, а следуя указке империалистических кругов по новой ангольской власти МПЛА. Однако интервенты потерпели сокрушительное поражение. Савимби со своим штабом бежал вместе с разгромленными южноафриканскими частями. В специальных лагерях яровские инструкторы сейчас натаскивают боевиков из унита по методам диверсии и саботажа, без поддержки из-за границы. «Савимби просуществовал бы недолго, он и сам не особенно скрывает это. Когда человек тонет в реке», — цинично заявил главарь Унита во время одной из встреч с западными корреспондентами, «он не спрашивает о том, чья рука вытащила его на берег. Рука, которая вытащила на свет и все эти годы направляла действие Унита, принадлежит ЦРУ». С приходом в Белый дом республиканской администрации эта поддержка особенно усилилась. Лидер унита приезжал в США и встречался с занимавшим тогда пост госсекретаря Хейгом, который по свидетельству западной печати обещал Савимбе поставить большие партии противотанкового оружия и зенитных ракет, расширяя вмешательство во внутренние дела Анголы. Вашингтон делает ставку на расистов ЮАР и на УНИТА, которую возглавляет ставленник ЦРУ Савимби. По сообщениям печати в Пакистане начато строительство американских баз электронного слежения для обеспечения военных операций сил быстрого развертывания в районе Индийского океана и Персидского залива. Эти базы, указывает индийская газета Навбхарад Таймс, составное звено целой системы опорных пунктов, создаваемой здесь американской военщиной. Вашингтон постоянно наращивает в акватории Индийского океана американское военное присутствие. Водные просторы здесь бороздит самая крупная армада со времен Второй мировой войны. В ее составе около 60 боевых кораблей, включая ядерные авианосцы и подводные лодки. По всему периметру, от берегов Австралии до Южной Африки, Океан опоясала сеть военных баз и опорных пунктов, которая постоянно расширяется. Только в течение 1981 года США получили право на создание 21 военной базы на территории Австралии, Израиля, Сомали, Омана и ряда других стран, а недавно Вашингтон объявил о создании так называемого Центрального командования вооруженных сил США, сферы действия которого охватывает ряд стран в бассейне Индийского океана». В стратегических планах правящих кругов США Индийскому океану отводится особое место. Прежде всего, Вашингтон намерен подкрепить силой стремление американских монополий к природным богатствам стран региона. Кроме того, он пытается оказать сдерживающее влияние на процесс социальных и политических перемен в этом регионе, навязывать другим свою волю. Эти далеко идущие замыслы прикрываются надуманными рассуждениями о необходимости противостоять советской угрозе. Между тем, Вашингтон начал осуществление еще одной опасной провокационной акции на Ближнем Востоке. «К берегам Ливии в срочном порядке направлен атомный авианосец «Нимец», А в Египет американские самолеты системы Ябакс, предназначены, как известно, для ведения разведки и корректирования военных действий. По выражению одного из комментаторов американского телевидения, Вашингтон решил нанести здесь упреждающий удар и вновь продемонстрировать свои жандармские амбиции. В своем послании к сборищу главарей басмаческого отребья, президент США Эр Рейган, признал, что его администрация намерена значительно расширить масштабы необъявленной войны против ДРА. За пять лет США предоставили афганским контрреволюционерам помощь на общую сумму в 218 миллионов долларов, а в нынешнем году Вашингтон намерен ассигновать на вооружение и подготовку басмаческих банд уже более 100 миллионов долларов. Стремление Вашингтонской администрации активизировать деятельность афганской контрреволюции, расширить масштабы агрессии против ДРА, вызвало возмущение широких кругов населения этой страны. Более ста тысяч человек собрались в так называемой «долине смерти» в графстве Бергшир, в котором расположены основные опорные пункты, проводимые английскими правящими кругами гонки ядерных вооружений. Олдермастонский атомный центр, работающий по его программе военный завод в Бергфилде и военно-воздушная база в Гринэм Коммон, где в декабре нынешнего года намечено разместить первую партию американских крылатых ракет. Нет гонки ядерных вооружений, требуем замораживания ядерных арсеналов. Вот под такими лозунгами прошла манифестация сторонников мира. В Дуйсбурге стартовал марш мира. Он пройдет по ряду городов Рура и завершится митингом в Дортмунде. Власти ФРГ всеми силами пытаются сбить накал антивоенного движения, особенно в этом году, в конце которого планируется начать размещение новых американских ядерных ракет на западно-германской земле. Некоторые деятели правящего блока ХДС ХСС в своем усердии прибегли даже к клеветническим утверждениям, будто все эти марши организованы германской компартией. В ряде газет появились статьи, которые по замыслу их авторов должны были отпугнуть от участия в маршах большое число людей, но, как видно по Дуйсбургу, эта провокационная затея провалилась. В антиядерном движении на Пенинах все более активное участие принимают религиозные католические организации, такие как Пакс Кристи, Справедливости Мир, Католическое Действие и другие. Их представители собрались со всех концов Италии в Камиза, остров Сицилия, где они организовали демонстрацию протеста против размещения американских крылатых ракет на итальянской земле. Участники демонстрации призвали собравшихся противостоять всеми силами опасным планам, несущим угрозу всему живому на земле. Движение сторонников мира и противников угрозы ядерной войны приобретает в Италии все более широкий общественно-политический масштаб. Усилить движение против ядерной угрозы призвали участники прошедшего в Токио международного симпозиума путь к достижению ядерного разоружения. Его участники обсудили широкий круг проблем и выступили с рядом предложений, направленных на обуздание гонки вооружений. Первыми шагами на этом пути отмечалось на симпозиуме могли бы стать заключение договора о полном и всеобщем запрещении испытаний ядерного оружия, проект которого был предложен еще в 1963 году. замораживание ядерных вооружений и принятие всеми ядерными государствами обязательства не прибегать к ядерной угрозе, сократить на 50% военные расходы, направить высвобождающиеся средства на создание рабочих мест и улучшение социального обеспечения канадцев. С такими требованиями выступили более 100 женских организаций Канады на состоявшейся в Торонто конференции, прошедшей под знаком решительного противодействия участию страны в развернутом по инициативе США новом туре гонки вооружений в рамках НАТО. «Канадские женщины», подчеркивает одна из крупнейших буржуазных газет, «хотят не только сокращения военных расходов». На прошедшие конференции Они потребовали объявления территории страны зоной свободной от ядерного оружия, выхода Канады из НАТО. В связи с начавшимися в Южной Корее совместными американско южнокорейскими военными маневрами «Тим Спирит-83» газета «Жень Минжи пишет, «Вооруженные силы США и марионеточные войска Южной Кореи проводят в апреле крупнейшие в истории военные маневры на всей территории Южной Кореи. Брецая оружием, США и Клика Чондухвана нагнетают напряженность на Корейском полуострове и наносят серьезный ущерб миру и безопасности в Северо-Восточной Азии. Нынешнее напряженное положение на Корейском полуострове, пишет газета, сложилось в силу того, что клика чон Чондухвана, отказываясь от участия в переговорах по мирному объединению Кореи, при поддержке вооруженных сил США, наращивает военную мощь в целях подготовки к войне. Вместо вывода из Южной Кореи своих войск США перебрасывают туда с собственной территории, а также с баз в районе Тихого океана крупные контингенты сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил и огромное количество современного оружия. Этими мерами США не только подрывают перспективу мирного объединения Кореи, усугубляя раскол между северной и южной частями страны, но и ставят под серьезную угрозу стабильность на Корейском полуострове. «Китайский народ решительно выступает против таких наглых акций США». О полной поддержке национально-освободительных движений Юга Африки заявили участники состоявшейся в Амстердаме подготовительной встречи к Международной конференции солидарности с прифронтовыми государствами за национальное освобождение, независимость и мир на Юге Африки. «Датское правительство не будет безоговорочно поддерживать так называемое «нулевое решение Рейгана», заявил министр иностранных дел Дании У. Элемон Йенсен. Он напомнил, что Дания не исключает поиска других путей решения проблемы. Это не изменение позиции датского правительства, а лишь ее уточнение. «Мы ожидали от Советского Союза новых предложений, и он их сделал», отметил кандидат на пост канцлера ФРГ от СДПГ Фогель. «Они направлены на достижение прогресса на ведущихся в Женеве советско-американских переговорах, «Теперь очередь за США сделать контрпредложение для обеспечения поступательного движения на этих переговорах». Г. и кратко Фогель указал, что советско-американская встреча на высшем уровне способствовала бы сохранению мира. Он подчеркнул, что недавнее предложение президента США о ликвидации ракет средней дальности в Европе лишь повторяет нулевой вариант. Заместитель председателя парламентской фракции СДПГ Х. Лемке заявил, что визит в Бонн-Буша не внес ничего нового в позицию Запада на советско-американских переговорах об ограничении ядерных вооружений в Европе. Ха критиковал сомнительную позицию канцлера Коля, который подчеркивает приверженность нулевому решению и в то же время пытается убедить избирателей в гибкости своего подхода к переговорам. Конструктивное предложение о сокращении ядерных вооружений «Выдвинутые Ю. В. Андроповым и содержащиеся также в политической декларации ПКК государств участников Варшавского договора», — сказал секретарь правления социалистической партии Австрии по международным вопросам В. Хакер, — «с большим интересом встречены в общественных и политических кругах стран НАТО. Запад не может позволить себе игнорировать их как якобы чисто пропагандистские. Партнеры США по НАТО», Очевидно, скажут американскому президенту, что он опять не поспевает за советским руководителем Ю. В. Андроповым, который прочно удерживает инициативу в мирном наступлении, подчеркивает ирландская газета «Айриш Пресс». Обращение Рейгана, констатирует западно-берлинская «Фольксблад», не содержит и намека на готовность США к гибкому подходу на переговорах в Женеве. «Нью-Йорк Дейли Ньюс» констатирует, что посредством обращений, равно как и рассчитанной на публику поездки Буша, администрация Рейгана пытается остановить растущую в Западной Европе оппозицию планом развертывания на континенте новых американских ракет средней дальности. «Советский Союз, — пишет ливанская Ас-Сафир, — дает отповедь американской администрации, которая не желает отказаться от опасных планов создания военного превосходства на ссср